Войско королевств показалось лишь под вечер. Дубин и без того не ожидал киношного зрелища шествия бронированной кавалерии, но увиденное его и вовсе разочаровало. Во-первых, войско по численности оказалось очень невеликим, не более восьми сотен человек. Во-вторых, всадников было лишь сотни три, остальные лучники и простые крестьяне с топорами бывшие здесь на положении обозных и обслуживающего персонала. Третьих, эта кучка растянулась так, что хвост колонны добрался до деревни лишь спустя час после авангарда. Ну и самое главное, очень уж не солидно они выглядели. Хорошо вооруженных рыцарей в крепких доспехах десятка три-четыре, а остальные кто во что гораст облачены. Плоть до простой кожи. Вид потрепанный, все вымокли, как мыши. Немало раненых хватало захромавших лошадей, и уж взгляды, бросаемые доблестными рыцарями на деревенское имущество, были предельно вороватые. Впрочем, около полутора сотен всадников все же производили более-менее благопристойное впечатление. Уверенные в себе держатся как-то опытно судя по всему это нечто вроде свиты четырех лидеров войска а все остальные так народное ополчение три герцога и барон тут же переругались требуя себе выделить минимум половину домов в деревне причем каждому монаху пришлось лично вмешаться в эти нешуточные разборки и выделить четыре избы на окраине на все поселение небольшое всех все равно не вместе Так что как земляне, так и восточники вынуждены здесь ночевать в палатках на промокшей земле. Дубин, прислушиваясь к разговорам новых союзников, уловил кое-что неприятное и поспешил донести новости диктатору. Монах, восточники, очевидно, неплохо знают ваши дела. Они шепчутся, что сейчас хорошо бы пойти к Красному холму, в нормальный город. И там отдыхать несколько дней в приятной обстановке. Этот дождь уже всех достал. Если это скажут их командиры, можешь даже мне не переводить. Сам им ответь, что этого не будет. Ночью отдыхаем кто как сможет, а поутру выступаем. Если мы не снимем осаду с Измаила, он падет очень быстро. Возможно, уже пал. Но... Мы не сможем с этими силами их там разбить. Если восточники не врут, к хайтам сейчас подойдут приличные силы фраков. На том лугу и среди того жидкого леса им есть где разгуляться. У нас не будет укрытия от атаки конницы, да и порох израсходован. Надо ждать подвоза. Дубин, мы не пойдем на Измаил». У нас действительно маловато сил, чтобы победить их там. Мы поступим проще. Перережем им связь с берегом. Я не раз видел их на беге и думаю, что все они похожи, лишь масштабы меняются. К ним постоянно должны подходить оставшиеся отряды. А от них к берегу доставляют пленников. Если мы там все надежно перекроем, им придется снять осаду и выступить против нас». И толку? Осаду мы снимем, а нас самих к Фрионе могут прижать. Дубин, я знаком с этими краями, а ты нет. Да, у Измаила все козыри на руках у хайтов, но у Фрионы в этом лабиринте оврагов и скалистых холмов, нет. Там нам все же попроще будет. Главное, не подставиться под окружение и не лезть под удары конницы. «Идти будем в обход Измаила, и нам успеют от града доставить обоз с порохом». Покосившись в сторону лагеря восточников, больше похожего на стоянку табора нищих цыган, Дубин кивнул. «С такими союзниками нам обоз раза три доставить успеют.